Ей казался диким и странным этот естественный вопрос, потому что доселе едва ли ей кто предлагал его. «Может, есть, не знаю, не слыхала», задумчиво проговорила она после некоторого размышления. Но в то же время показалось мне, будто в этом лице появилось что-то тихо грустное, задумчиво-тоскливое, одним словом, что-то человеческое, как будто слово «мать», показавшееся ей сначала диким, инстинктивно хватило ее за какую-то чуткую струнку души и пробудило минутный оттенок нового сознания. Словно бы ей стало жалко и больно, что она никогда не знала своей матери. Не знала, что такое мать. «А сколько тебе лет-то?» — спросил я. «Да кто ж его знает, сколько? Разве я считала?» — вырвалась у нее с нервно-досадливым раздражением. «Чего ты пристал ко мне, эко чертомелет Лешей? Вероятно, среди охватившего ее нового чувства и сознания ее болезненно раздражил этот вопрос, и, естественно, соединявшийся с мыслью о прожитых годах, о начале ее существования, о дне рождения и, стало быть, опять-таки о матери, и ни о том, ни о другом, ни о третьем она не имела понятия. Казалось, крыса была бы рада, если бы что-нибудь постороннее, хоть бы новый вопрос в другом тоне отвлекло ее от этого чувства и мысли. Вокруг худощавой шейки ее обвивалось убогое украшение — алая бархатная ленточка, которая своей свежестью сильно разнилась со всей остальной внешностью крысы. Ишь ты, еще и бархатку нацепила заметил мой собеседник, ткнув на нее пальцем. «Откуда у тебя бархатка-то? Кто дал?» «Украла, совершенно просто и естественно, и, нисколько не стесняясь, ответила крыса. «На у лоскутницы стырила!» Похвалилась она, очень нагло улыбаясь, и с новой жадностью принялась за принесенный биток. Когда же и это яство было истреблено, девочка выждала с минутку и, поднявшись, обратилась ко мне с необыкновенно наглым, циничным выражением физиономии. «Ну, идем, что ли?» — вызывающим тоном предложила она. «Куда? Зачем?» — удивился я в свою очередь. «Я никуда не пойду! Ступай, куда тебе надо!» Крыса остановилась в величайшем недоумении и поглядела на меня долгим изумленным взором. «Как? Ты это, стало быть, даром кормил меня?» Как-то странно протянула она, продолжая оглядывать. «А то как же еще?» хм, нет, за правду даром?» «Да я ж тебе говорю!» «Дурак!» Отрывисто, с пренебрежительным презрением буркнула крыса и быстро удалилась от нашего столишка. Жалкое существо, она даже не могла и представить себе возможности, чтобы кто-либо решился без задней мысли, без преднамеренной цели накормить ее. Может ли быть что-либо горше подобного сознания? У меня невольно сжалось сердце за этого ребенка, за эту жизнь. «Пошли тебе, Господи, поскорее смерть!» – подумалось мне в ту минуту. И кажется, что крыса действительно умерла. По крайней мере, в последнее время я не встречал ее больше ни в одной трущобе, и у кого не спрашивал, никто не мог мне сообщить о ней никакого ответа. Даже и память исчезла об этой девочке.